вы когда-нибудь видели что-либо похожее?» – тихо спросил солдат. Я подобрался к иллюминатору и с любопытством проследил за его взглядом. Сначала я видел только тучи – далекие всполохи молний да редкие звезды, важных в разрывах облачности. Потом появилось нечто неописуемое – длинное, на полгоризонта с хаотично двигающимися конечностями. «Я видел нечто подобное, когда был в плену на Хоккайдо», признался я, не сводя взгляда с небесного чуда. Японцы их называли син но -камая». их еще называют «небесными отцами» или «стражами к небесным вратам». А что означают эти японские слова? син Так называется коварная позиция с мечом, это когда острие направлено прямо на тебя. Неопытный противник будет поражен зрелищем, напуган твоим горящим взором и не сумеет вовремя распознать начало атаки. Достав прибор ночного видения, я надел его на глаза и снова перевел взгляд на горизонт. Так и есть, взрослая особь, примерно 140 метров в длину, двигается параллельным курсом на юг, юго-запад. Но она мне угрожает, если не полетать к ней слишком близко. Ну и что это, гигантский спрут, решивший немного полетать? Этого никто не знает, медленно сказал я, разглядывая парящее среди туч чудо. Обычно они не отделяются так далеко от большой земли, предпочитая летать над сушей. Но этот... исключение? Они появились примерно в одно время с некроморфами. Некоторые считают их разносчиками инфекции. Что касается меня, то я так не думаю. Но все равно лучше к ним не приближаться. Минуты три, выкрикнул пилот из кабины. Желтый свет над головой сменился красным. В предрассветных сумерках, когда липкий туман приходит с Тихого океана, а призраки тьмы забираются в глубокий нор, дожидаясь вечера, им на стену приходили мы, спецназ дальней разведки. Я первым покинул грузовой отсек вертолета, спустившись вниз по тросу, уклоняясь от хлещущих по лицу ветви и деревьев. Остальные бойцы не отставали от меня ни на шаг, зорко наблюдая по сторонам. Вертушка с рокотом пролетел над головой, лишь потревоженные порывами ветра тучи кровососущих насекомых свидетельствовали о незваном госте. Жестами указывая направление движения, я вел отряд к побережью, где по данным находилась цель нашей миссии – плавучий консервный завод. Нас специально высадили в отдалении от него, чтобы мы успели проверить все подходы к берегу и выяснить самый оптимальный маршрут для конвоя я по собственному опыту знал, как мало шансов уцелеть небольшому подразделению без тяжелого вооружения, когда по твоим следам идет толстяк или еще более опасное дьявольское отродье, ночной охотник. Спрятавшись за толстым стволом столетней ели, я только сейчас сообразил, что с последнего моего посещения этой части острова много что изменилось. Откуда здесь такой густой папоротник, высотой с человека? когда еще полгода назад здесь, кроме пары рощ и низкого кустарника, ничего не росло. Растения с мясистыми стеблями и листьями и с ярко-алой расцветкой выглядели слишком непривычно. Они явно выбивались за рамки привычных вещей. «Капитан!» – тихо позвал радист. «Приказы штаба приказывают сменить направление на запад. Мы должны выйти к железной дорожной ветке. Штаб хочет знать, в каком она состоянии. Не повреждена ли землетрясением или оползнями». На этой ветке двигаются бронепоезда. Чертовы любители только и могут, что запоздала вспоминать важные вещи. Ладно, не самая лучшая идея – плестись через болото. Но нам не оставили выбора. Что на биосканеры? Полная тишина. Даже звери попряталась по норам. Хреново. Что еще можно сказать? Не иначе где-то затаился толстяк. Этот сукин сын весьма хитер и постарается заманить нас в западню. Уледите его оба, ребята. У нас есть РШАГи, на Толстяка должно хватить с лихвой. Сержант имел в виду гранатометы системы рсаг 1 и рсаг 2 Современные методы ведения боевых операций потребовали от гранатометного вооружения наличие новых, зачастую необычных свойств. Как показал опыт боевых действий, применение для этих целей традиционных кумулятивных боеприпасов зачастую недостаточно эффективно. рсаг 1 с модульной головной частью и термобарическим снаряжением, индивидуальное средство вооружения солдата, обладающее высокой эффективностью кумулятивного, фугасного, осколочного и зажигательного действия одновременно. Дальность прицельной стрельбы 600 метров. В ее конструкции впервые в мире реализован формирующийся при взаимодействии с преградой кумулятивный заряд, надежно поражающий легкобронированную технику. Другими словами, если такой заряд угодит с толстяка, то даже крепкая, словно кора дерева, кожа не спасет его. Но это в идеале. Очень сомневаюсь, что эта заботливая нежить будет спокойно ждать, пока в нее будет целиться. Хмурый спецназовец с погонялом Лютый, а по фамилии Каплев, бесшумно опустился рядом со мной на траву. Он был моим лучшим следопытом и хорошо смыслил в засадах. «Я организую отвлекающий маневр для Борова, а ты проведи остальных самым коротким маршрутом прямо через болото», — приказал я ему в полголоса. «Выходите к железной дороге и тут же и радируйте. Дождитесь меня на заброшенном элеваторе. Если не приду через пару часов, бери командование на себя. Не нужно возвращаться искать меня». Лютый коротко кивнул и мгновенно растарелся среди зарослей папоротника. Дождавшись, пока группа отойдет на незначительное расстояние. Я сделал ножом на своей руке небольшой надрез. Если этого покажется Борову мало, тогда уж и не знаю, чем его еще подманивать. Взяв на изготовку автомат, подошел к краю болота и уронил в зеленую воду несколько капель. Может быть здесь нет никакого толстяка? Внезапно засомневался я. В полсотни метра от берега из цветущей водорослями тухлой воды медленно всплыла одна чудовищная раздутая туша в гныящихся язвах и стала медленно дрейфовать Топкому берегу. Наверное, до того, как стать некроморфом, этот несчастный был моряком. Рваный ворот с кусками тельняшки до сих пор болтались у него на шее, а на плечи чернела проступающая на синюшной коже татуировка русалки, делавшей минет матросу сидевшему на краю бочки. Ах, вот ты где, голубчик! Я быстро перевязал запястье тряпкой и отступил вглубь леса. Теперь необходимо увести толстяка за собой подальше в чащу леса, а потом где-нибудь оторваться от него, а еще лучше прикончить. Некроморфы этого типа быстро бегать на своих пухлых ножках не могли, зато толстяк мог ревом поднять на уши половину округи и плюнуть с убийственной меткостью парализующей слюной на добрый десяток метров. Если эта гадость попадет на одежду и просочится к коже, тогда крышка. Именно таким образом эти жирные твари пополняли свои ряды. А проверять эту теорию на собственной шкуре я не собирался. Бородавчатая туша с трудом выползла из грязи. Шатаясь словно пьяный, толстяк встал на четвереньки и жадно, причмокивая черными губами, стал принюхиваться обрубком носа к траве, где минуту назад находился я. Он с невероятно глумливой гримасой расплылся в подобии злой улыбки и вывалил из слюня во рта пухший язык. Встав с травы, довольно шустро засеменил в противоположную от меня сторону, не сводя алчного взгляда с кустов, где скрылись разведчики. Кроме смертоносной слюны, оружием монстра можно считать неутомимость в преследовании и сатанинский ум. Я похолодел от страха, когда понял, что он учил группу и теперь собирается последовать за ними. Нужно как-то заинтересовать его, пока он не спутал мне все планы. Я достал из аптечки свое последнее действенное средство пузырек с зеленкой и немного полил себе на сапог. Не знаю почему, но зеленкой действовал на толстяков, как валерьянка на котов. Не прошло и пяти секунд, как огромная туша на тонких ножках застыла на месте. Возбужденно задрожала и шустро развернулась, побежала в мою сторону, позабыв обо всем. Теперь уже я убегал от него, продираясь сквозь кусты, уходя от некроморфа к старым рудникам. Старатели в свое время щедро поработали в этих местах. Не знаю, нашли они тут то, что искали или нет. А вот шахта стояли свыше трех десятков. Если заманить жердея в одну из них и завалить выход, направленным взрывом, пускай там бродит и хоть до скончания времен. Радостно предвкушая дальнейшую судьбу толстяка, я ни разу не заметил, как из заброшенного дома староверцев выползло четверо мычащих зомби, увязавшихся следом за мной. Эти были большими живчиками, учитывая скорость, с которой они меня преследовали. Когда к ним за компанию присоединился ночной Зочий мутация дохлого медведя, я понял, что все идет совсем не по плану. Если так пойдет и дальше, я увлеку за собой половину нежити округи. А вот хватит ли у меня потом сил от них сбежать, я не представлял. Накрутив на автомат глушитель, быстро оглянулся. Упрямые спринтеры косолапили, словно пьяные матросы, уже в каких-то 20 метрах от меня. Я нецелес дал по ним пробную очередь пустотелыми пулями со смещенным центром тяжести. Зомби не обратили на это внимания, даже когда одному из них оторвало руку по самое плечо. А вот ночной зодчий споткнулся и уткнулся без уха головой в траву. Псевдомедведь со стрелянной нижней челюстью встал на задние лапы, но тут вторая автоматная очередь перерубила его поперек туловища. Яростно извиваясь на земле, он с глухим треском рвущихся сухожилий и переламывающихся позвонков старался отделиться от безвольно болтающихся задних лап. «Один готов!» – обрадовался я, но уже через миг прибавил шагу, когда верхняя часть Зочева мгновенно отрастила длинные, как у паука, белесой лапой и быстро поволокла хозяина за своим обидчиком. Зеленые кишки упрямо тянули следом за ним, извиваясь, словно змеи. Чем дальше в лес, тем толще зомби, пришла на ум дурацкая мысль. Сверившись по наручному коммуникатору спутникового позиционирования, я понял, что могу и не успеть добежать до шахты с такой толпой за плечами. Скоро начнется густой подлесок, и вот тогда мое преимущество в скорости будет сведено практически к нулю. С разбега, ухватившись за толстую ветку, я принялся взбираться вверх, как можно выше от земли. Я как раз достиг середины ствола, когда зомби стали бесноваться вокруг дерева. Рожащими руками отвинтил колпачок спецфляжки и щедро стал высыпать им на голову блестящий порошок. Это средство было самым эффективным против ожившей мертвечины но только не против него, помрачнял я, встретившись смутным взором хмурого толстяка. Он как раз трубным воплем, проломив кусты, выскочил на поляну, озираясь. Подо мной полыхнуло яркое пламя, когда порошок вступил в химическую реакцию с мертвой плотью. Объятые пламенем некроморфы стали носиться по поляне, пытаясь сбить пламя, но меньше чем через минуту упали на землю и сгорели дотла. Интуитивно почувствовав, что через секунду толстяк плюнет своей ядовитой слюной, я без раздумий спрыгнул с дерева, чуть не вывихнув похудущий худую и резко перекатился в сторону. И вовремя. Плевок густо заляпал ствол несчастного дерева зеленой гадостью и душем выплеснулся на то место, где я только что был. Пора заканчивать с ним. Решил я и в последнем усилии пробежал 100 метровку до черного зева шахты, увидев ядовитым плющом. Достал из кармана бутылек зеленкой и швырнул его в сырую тьму шахты, после чего заминировал взрывчаткой вход, то и дело оглядываясь. Я едва успел найти себе укрытие, как на поляну вывалился жирный некроморф с трубным ревом и ринулся в тоннель. Подождав, пока он зайдет под свод пещеры, я облегченно активировал радиодетонатор. Переждав грохот камнепада и клубы пыли, я невольно улыбнулся, представив, как толстяк внутри горы пытается орать. Настроение у меня сразу улучшилось. «Сегодня просто не твой день, мрачок», – презрительно сплюнул я в сторону обвала. Этот жирный сукин сын порядочно потрепал мне нервы, но теперь все позади. Я собрался догонять свою группу, когда прямо на меня выскочили две гнилые половины зодчего, прямо с места прыгнувшие в стихийном порыве покарать обидчика. Хвататься за автомат и стрелять в четверть тонны мертвечины способные инерцией перевернуть легковой автомобиль, было как минимум глупо. Ловко уклонившись, отбежав на несколько шагов в сторону, я выхватил за спины катану Мацумоты. Острый как бритва металл, стал шинковать беснующуюся тушу Зодчего на отдельные фрагменты. Острие не останавливало своего смертоносного танца, пригвоздили голову нежити к дереву. Одним движением высвободив катану, я рассек череп Зодчего, словно дыню на две равные половины. Высыпав на смердящие и подергивающиеся останки порошок, поспешно отошел от разгоревшегося пламени. Брезгливо очистив сухой травой лезвие от тухлой крови, прислушался к тишине. Хм, лес как лес, вот и птица где-то зачирикала. Привычно жужжали комары и мошки, словно ничего противоестественного не произошло. Если бы не дергающиеся в огонь куски плоти, можно было подумать, что мне все это померещилось. Вот так же считали люди, когда первые случаи вспышек радости жизни начали распространяться, начав свою деятельность в сельской местности, а потом перекинулись на небольшие города. Поднявшуюся панику, не передать словами, когда тысячи, а затем сотни тысяч некроморфов кидались на еще нормальных людей, чтобы за еще пополнить свои ряды. Это не зараза и не инфекция, это намного хуже. Неведомые силы, выпустившие на свободу эту мерзость, наверное, долго и все обдумывали, прежде чем решиться на этот дьявольский план. Мертвые убивают живых, но разве это не бред? Против нас не выставили чужеземных армий, а просто изводили одного за другим, используя для этого твоего павшего соплеменника. Все некроморфы когда-то были людьми, обыкновенными гражданами, со своими маленькими горестями и радостями. Они, как и все, ходили на работу, законопослушно платили налоги и предавались утехам. В войнах убивали себе подобных, а потом спокойно возвращались и делали новых людей. Этот цикл был древним, как мир, напоминая ритуал бесконечности. Миллиарды живых особей копошились на задыхающейся планете, пораженной недугом под названием человечества. Мы очень быстро развивались, познавая такие запретные, но могучие тайны вселенной, как синтез трансурановых элементов, общая теория поля и темная материя. Вероятно, это все кого-то жутко раздражало и нервировало, раз он нанес удар первым. Вложив меч в потертые ножны, я с волчьей рысей побежал догонять товарищей. Возможно, Мацумото и прав, когда предостерегала драки со своим отражением. Я срублю сотню голов. Но среди них не будет ни одной, которая по-настоящему заслужила этого. Мы бьемся сами с собой и неуклонно проигрываем. Кто бы не победил в войне, истинный автор этого кошмара останется в выигрыше, пожиная плоды своих трудов. Пора искать альтернативные пути решения проблемы.